Глава седьмая. Как тут поживает наша больная? спросил пират, заходя к ней на чердак после стука в дверь. В это время Рейна пыталась хоть чем-то себя занять, чтобы не умереть уже от скуки. Тарак прошёл к кровати и поставил поднос с завтраком на стол, окидывая взглядом комнату. Ты опять вставала? Девушка что-то невнятно пробурчала, беря в руки плошку с кашей и стараясь не морщиться от боли в боку. За последние несколько дней это уже стало у них своеобразной традицией. Он приносил ей еду, а она молча ела, пока он наслаждался звучанием своего голоса в тщетных попытках завести с ней разговор. Идущей от него агрессии Рейна не ощущала, поэтому уже на третью такую встречу Чувствовать себя напряжённой в его присутствии, она перестала. «Если ты будешь и дальше делать то, что тебе запретил лекарь, то швы могут раскрыться, и твои кишки будут из тебя вываливаться снова», укорил её Тарак, садясь на край кровати. «И ты проваляешься здесь ещё дольше». Рейна молча продолжила закладывать ложкой кашу в рот, стараясь не думать о её вкусе и неприятной текстуре. «Продолжишь меня игнорировать?» «А тебе так хочется со мной поговорить?» Угрюмо уточнила Рейна, отставляя пустую миску и с усилием проглатывая последнюю порцию каши. «Да», — ответил Тарак и пожал плечами. «Мне интересно, кто ты такая». «Я уже вам всё сказала. Меня зовут Рейна. На крышу я залезла, убегая от преследователей». «И тебя ищут зачем-то падальщик», — подытожил пират. «Да», — подтвердила Рейна, не желая вдаваться в подробности. «Ну зачем ты ему нужна?» Девушка вздохнула, буравя взглядом доски стены напротив. Пират никуда не собирался уходить и явно был настроен на беседу. А она? Наверное, в последние дни она была готова выйти от скуки нахождения в кровати, поэтому неожиданно решила поговорить с Тараком. «Я свидетель». которого ему надо убрать. Сбежала. Он заметил. И теперь я должна затеряться, пока он не переключится на кого-то другого». «И чему же ты была свидетелем?» Рейна перевела на него свой взгляд, отмечая, что Тарак как никогда серьезен. «Свидетелем его прокола», подумала про себя она, а вслух сказала. «Я бы не хотела об этом распространяться. Прости». «Конечно, если не хочешь, не говори», — он запустил руку в волосы. «Но родные или друзья у тебя есть? Семья или...» Видимо, под подразумевалось, есть ли у неё молодой человек или муж. Рейна еле удержалась, чтобы не усмехнуться. Она была одинока, как волчица, изгнанная из своей стаи. «Нет, у меня никого нет», — даже слишком спокойно ответила девушка. и никто, кроме падальщика, меня не ищет и за меня не волнуется. Рейна попыталась не допускать им мысли, что кто-то из друзей из Мелоса будет ее искать, ведь это были слишком радужные фантазии. В отличие от других, никто Рейне не обещал ее найти, и она не давала таких клятв. «Значит, за тебя волнуемся только мы?» Тарак, видя скисший настрой Рейны, улыбнулся ей и подмигнул. «Замечательно. Ни с кем не придётся тебя делить». «Да было бы что делить», — ответила Рейна и криво улыбнулась. «Ощущаю себя мешком, набитым костями и мясом, а не живым человеком». «Это нормально. Я заболел перед тем, как лишился руки». Пират пошевелил металлическими пальцами протеза. «И тогда вообще думал, что жизнь моя на этом закончилась. Но, как видишь, она только началась». Вот выздоровеешь и вкусишь всю прелесть портовых развлечений. Здесь вино, деньги и любовь льются рекой, как из рога изобилия. Не думаю, что как только встану на ноги, я первым делом пойду в дом удовольствий. Тут же съязвила Рейна. Можешь и не вставать. Для этого стоять не обязательно, вставил пират. Могу помочь тебе прямо здесь познать все прелести вина. и любви. Рейна неожиданно сама для себя рассмеялась и запустила в него подушкой, которую Тарак быстро перехватил на лету своей рукой. «Не разбрасывайся нашим имуществом!» «А ты не предлагай мне переспать, забывая, как перед этим запрещал любые телодвижения». «Ну, чтобы предлагать такое тебе, я должен быть уверен, что тебе не пятнадцать, милочка». Протянул Тарак, ложась на бок прямо на её ноги под покрывалом. «Я хоть и пират, но у меня есть свои принципы». «Мне уже есть восемнадцать, наглый разбойник!» Заворчала Рейна, пытаясь ногами спихнуть его с кровати. «Я пират, жемчужинка моя!» Хитро улыбнулся Тарак, обнимая руками её за ноги. «Не думал, что ты всего на пару лет младше меня!» «То, что ей девятнадцать?» Рейна уточнять не стала, решив, что это ни на что не влияет. «Что так старо выгляжу?» Её тело вновь пронзила боль, но в этот раз она была гораздо сильнее. Рейна, не удержавшись, схватилась за бок рукой. Тарак перестал веселиться и, быстро встав, подошёл к ней ближе, отбрасывая в сторону одеяло и осматривая забинтованную талию Рейны. Аккуратно прощупав швы своей здоровой рукой, Под болезненное шипение девушки Он вынес вердикт. Швы не разошлись, все в порядке. Но больше так делать не будем. «Как так?» — задала провокационный вопрос Рейна, поднимая на него хитрый взгляд. Пират рассмеялся. «А ты, девушка с коготками, как я погляжу!» «А ты, мужчина с остальной рукой!» — передразнила его Рейна. «Боюсь представить, что ты ею делаешь!» «О, небеса и все боги вместе взятые!» Тарак зашелся в приступе хохота, уже не сдерживая его, прикусив нижнюю губу. «А это еще меня Киара извращенцем называет. Кажется, у меня появился достойный соперник. Пить я с тобой не буду и спать тоже. Но как поправлюсь, смогу неплохо с тобой на пару собирать денежки. «Ты ранила меня в самое сердце!» Театрально приложил металлическую руку к груди пират. «А я уж надеялся». «На что это ты тут надеялся?» Раздался у двери голос Киары, которая без стука зашла в комнату. «Рейна, если этот развратник и повесок тебе пристает, то я могу запретить ему навещать тебя». Смех Тарака тут же перешел в покашливание. «Нет, все в порядке, Киара, мы просто дурачились», ответила Рейна. приподнимаясь на локтях и устраиваясь поудобнее на кровати. Они обменялись взглядом с тараком, на что Киара закатила глаза. «Так, всё ясно, вы уже спелись. А я думала, что у вас тут разборки, поэтому и пришла разнимать». «Ладно, раз уж всё в порядке, Рейна завтрак получила, а кое-кого ждут дела», — пиратка выразительно посмотрела на брата. то мы вынуждены пожелать тебе, Рейна, скорейшего выздоровления и покинуть комнату. Правда, Тарак? Да, сестрёнка. Дела не требуют отлагательств. Ну и замечательно. Быть может, тебе что-то нужно? Что-то принести? Обратилась Киара к Рейне. Я бы хотела что-нибудь почитать. Лежать весь день скучновато. Принесём. Это всё? Да. «Тогда либо я, либо Тарак занесёт всё к обеду», — пиратка подтолкнула брата к двери. «Подберём тебе что-нибудь увеселительное». «Рейна, у Линды Лавер восхитительные романы», — вставил своё слово Тарак под натиском сестры, оттеснённый за дверь. «Восхитительные развратные книжонки про то, кто куда и в кого вошёл, если быть точнее», — зашипела на него Киара, захлопывая за ним дверь. В общем, если больше ничего не нужно, мы пошли. «Спасибо, Киара», — улыбаясь, сказала Рейна. «Обращайся», — подмигнула пиратка, скрываясь за дверью. Оставшись одна, Рейна вдруг рассмеялась, понимая, насколько её предположения насчёт пиратов оказались неверными. Кажется, брат с сестрой вне своих тёмных делишек были гораздо дружелюбнее, чем казалось на первый взгляд. лишь через неделю ей разрешили встать с постели и выйти за пределы комнаты лекарь стабильно посещал ее раз в несколько дней отмечая положительную динамику в пока никого в ее комнате не было рейна старалась расхаживаться и приводить себя в порядок хотя раны ее тревожили довольно часто она была поражена тому что ничего себе не отморозило на том ледяном полу все те дни проведенные в камере сейчас казались ей больной фантазией в период жара. Однако всё это действительно произошло на самом деле. Два раза за это время её навещала Киара, принося новости про Каспара. Буквально на днях он покинул город, отправившись на корабле в Рунию улаживать какие-то дипломатические нюансы. Но Рейна в это не верила. Скорее всего, это было лишь прикрытие для его поездки на юг. где мятежники штурмовали валийский горный рубеж. Ещё ходили слухи о том, что на границах с Валией уже настолько много полегло людей, что появились призраки. Но Рейна в эти байки никогда не верила, равно как и в то, что в Демии уже давно по землям ходят йокайи. Йокай с японского — сверхъестественное существо японской мифологии, разновидность обаке. В японском языке слово «юкай» имеет очень широкое значение и может обозначать практически все сверхъестественные существа японской мифологии и даже заимствованные из европейской. От злобных «они» до «кицуны» или «снежной женщины» — «юкионна». Какой глупец будет верить в такие сказки? Тарак, как обычно, приносил ей еду три раза в день, а также новые книги, не забывая подбатривать её шутками. Не сказать, что Рейна любила читать, но это занятие хоть как-то скрашивало её будни. А романды Линды Лавер, которые Тарак всё-таки принёс ей в больших количествах, вгоняли её ещё и в краску от описаний совокуплений в различных позах. Сам же пират часто любил цитировать оттуда самые грязные и пошлые фразы. тем самым заставляя её смеяться ещё больше. Правда, оставаясь потом в комнате одна, она не могла отделаться от странного ощущения, будто с каждым разом её запас эмоций истощается и больше не восстанавливается. Из-за этого с каждым днём желание отвечать на шутки таяло на глазах, оставляя её в каком-то угрюмом настроении вечно ворчливой старушке. Сейчас же... С трудом спускаясь по лестнице и морщась от ноющих неразработанных мышц, Рейна искала взглядом Киару в большом шумном зале заведения. По лестнице она спускалась впервые. Песня Рейлин оказалась действительно и горным заведением, частично выполняющим функции таверны. Всюду гоготали и выпивали пираты, теряясь среди горожан и разносящих закуски половых. Официанты в трактире. Половые выполняли обязанности официанта. В том случае, когда при трактире сдавались номера для проживания, занимались также их обслуживанием. Мелькали серьги, золотые зубы, пестрые камзолы до да кривые ухмылки. В воздухе висел тяжелый смрад испарения от пива и эля. Киара стояла возле высокого столика в углу, раскладывая карточный пасьянс, и параллельно наблюдая за залом. За одним из карточных столов Рейна заметила и Тарака, довольно успешно отыгрывающего крупную сумму золотых. Девушка наконец доковыляла до Киары и облокотилась на стол. «Вижу, ты уже пришла в себя», — первая начала диалог Киара, смотря на Рейну. «Сегодня волосы пиратки были распущены. Не хочу и дальше влезать в долги». Лекаря придется еще раз вызвать, чтобы мы удостоверились в том, что рисков нет. Рейна фыркнула, внимательно наблюдая за игрой Тарака. Несмотря на протез, он играл поразительно ловко. Точнее, мухлевал так, что было сложно заметить движение его пальцев. Фокусник, не иначе. Не фырчи. Если раны раскроются, то ты будешь должна нам еще больше. В тонике Ары не было насмешки. Говорила она довольно дружелюбно. «Почему вы не выходите в море?» — решила сменить тему Рейна. «Из-за тумана!» — в голосе пиратки тут же просквозила горечь. «Нам не скрыться от него на корабле, не успеть уплыть!» Тарак потерял из-за этого руку. «А многим ранее туман унёс жизнь нашего отца!» «Соболезную!» — искренне сказала Рейна — Чувствую плечом тепло Киары. При жизни отца я была квартирмейстером, брат — старпом. Как только стала капитаном, то поняла, что больше рисковать мы не можем. Тем более, что высадить команду на сушу было последней волей отца. И вот мы здесь. Но это не значит, что мы не хотим снова почувствовать солёный ветер в волосах и брызги морской пены на лице. И теперь вы пираты на суше. уточнила Рейна. «Да, но не оставляем надежды, что вернёмся в море». Повисла пауза. Рейна прекрасно поняла, что их желание будет осуществимо, только если угроза тумана исчезнет. «Наше заведение, "Песня Рейлин, названо в честь нашего корабля, самого быстрого флагмана в гавани. Сейчас он пришвартован в порту и всегда находится в полной готовности», пояснила Киара. Грустно, конечно, что славные корсары должны отсиживаться здесь. Но это спасает наши жизни. Судя по тому, как бодро мухлевали эти славные корсары за игровыми столами, то они не особо и грустили по морю. Но девушка выглядела грустной, поэтому вставлять свои замечания Рейна не стала. Как-никак она была им обязана жизнью. Кьяра развернулась к залу, опёршись на стойку. «Думаю, пора поговорить об отработке долга». Рейна кивнула, ожидая продолжения. Киара стала рассматривать свои ногти. Её голос опустился до шёпота. «Наше заведение, хоть и называется игорным домом, выполняет отнюдь не только эту функцию». Рейна уже это заметила. «Видишь вход во второй зал? Там более высокие ставки». И более приличные заказы. Рейна посмотрела в сторону второго зала. Там царила полутьма. И слышалось шуршание фишек и тихие ставки. Заказы, значит. Пираты и на море, и на суше всегда остаются пиратами. Мы всегда зарабатываем на темных делах. Кьяра сделала акцент на последних двух словах. У кого-то из нашей команды острые ножи, у других — ловкие руки. У третьих — умение вскрывать любые замки. Рейна была приятно удивлена. Вот значит, что скрывает за своими дверьми этот игорный дом. Меня можно отнести к тем, кто дружит с острыми предметами. Киара улыбнулась. Неплохо. Чисто работать умеешь? Безусловно. Тогда я рада, что ты у нас объявилась. У нас иногда бывают запросы на более деликатное решение проблем. «Когда начинать?» — в лоб спросила Рейна. Перспектива наёмницы её не страшила. Ей было важно расплатиться, встать на ноги и вернуть себе форму к следующему прибытию Каспара в Нанкар. «Пока я лишь пущу слух, а далее посмотрим». Киара оттолкнулась от стойки. Но если руки так чешутся заняться делом, то можешь предложить Стараку сходить вместе очистить от лишнего мусора один домик. Он будет не прочь взять с собой напарника. Чтобы стоять на стрёме уточнила Рейна, понимая, куда клонит пиратка. И чтобы обучить премудростям чистых рук, пожала плечами Киара. Но я лишь предложила. Твое дело подумать, а после дать согласие или отказать. В любом случае, от парной работы тебе будет идти доля в уплату долга. А сделаешь парочку крупных в одиночку, так, быть может, и вовсе расплатишься. И сможешь пойти выслеживать свою жертву, которая тебе спать по ночам нормально не даёт. Но не забывай, что за проживание и питание тоже надо платить. Разумеется, куда уж без этого. Рейна прикусила губу и вновь оглядела зал. Тарак вставал из-за стола и направлялся к ним. Точнее, к ней, потому что Киара уже испарилась в шумной толпе. Пока Тарак лавировал между игорными столами, Рейна приняла для себя решение. Что ж, подзаработать монета она отнюдь не против. Рейна смотрела, как Тарак бесшумно вскрывал дверной замок. Кажется, его стальная рука не так проста. Девушка была уверена, что видела несколько видов отмычек. Замок, в свою очередь, был снят всего за несколько минут. «А как же охранные заклинания?» — шепотом спросила Рейна, оглядываясь на улицу. Попасть в дом они решили через двери балкона. «Их я тоже умею обходить», — самодовольно ухмыльнулся Тарак. «Или не веришь мне?» «Просто уточняю». Двери распахнулись, и они прошли внутрь. В этот ранний час, когда туман уже отступил, а хозяева ещё не вернулись, весь интерьер тонул в полумраке. Лишь через окна лился остаток лунного света, постепенно тускнее. Рейна застыл возле балкона, следя за обстановкой снаружи и бросая косые взгляды на то, что Тарак делал внутри. Её слух уловил далёкий лай одинокой собаки, На улице Лайваль, где жили довольно зажиточные люди Нанкара, было тихо. Тарак профессионально ощупал все стены и заглянул под картины. Он искал тайник в кабинете, в котором они сейчас находились. Охранные заклинания, которые точно должны были быть наложены на дом, действительно не прореагировали на их присутствие. Рейна уж было хотела уточнить, что, возможно, тайника в этой комнате нет. Как вдруг Тарак сдвинул вазу, и та открыла в своём постаменте потайную дверцу. Он быстро присел на корточки и стал возиться с дверцей. Рейна знала, что в таких делах отвлекать было нельзя. В тишине кабинета были слышны лишь тихие щелчки и иногда треск магии. Тарак продолжал крутить отмычкой замок, пока, наконец, дверца не раскрылась. Рейна увидела блеск драгоценных камней, пару золотых слитков и какие-то бумаги. Тарак живо сложил все содержимое тайника в заплечный мешок и закрыл дверцу, вернув все на место. После стал исследовать стол, попутно забирая золотую статуэтку. Заполнив свой, он перебросил его Рейне, а та отдала ему свой мешок. Тарак направился с ним прочь из кабинета. Они находились в кабинете десять минут. Через пять они должны были уходить. На первом этаже скрипнули половицы. И Рейна насторожилась. Аккуратно посмотрела вниз на улицу, напряжённо ожидая возвращения Тарака. Чёрные перчатки на её руках, такие же, как и у пирата, согревали её в ту прохладную ночь, Внезапно она увидела движение. К дому приближалась карета. Рейна оглянулась на комнату. Тарак так и не возвратился. Девушка выругалась себе под нос. Кажется, хозяин этого особняка, Тюдор Лек, решил вернуться раньше. Либо выиграл, либо проиграл свою сумму денег. А это абсолютно не входило в их план. Рейна подала условный знак, тихий свист, Тараку, в надежде на то, что он быстро соберётся, и они успеют улизнуть раньше, чем карета пристанет к дверям. Но, судя по всему, этот вариант уже провалился. Кинжал скользнул Рейне в руку. Карета остановилась у дома. Пухлый мужчина грузно вылез, сунув возницы вознице пару монет. К счастью, возница сразу погнал карету прочь, а Тарак объявился в кабинете, быстро сворачивая холсты картин в мешок. Рейна подала ему знаки. Тарак бесшумно вышел на балкон. Девушка продолжила наблюдать за Тюдором Лекком, который никак не мог попасть в замочную скважину двери. Пират шустро закрыл за ним дверь, и они забрались на крышу. Лишь только тогда заклинания, наложенные на дом, заработали и впустили беднягу Тюдора. Ещё раз убедившись, что можно уходить, они скользнули вниз по крыше, И растворились в рассветной дымке. Следующий же заказ прошел более спокойно и без неожиданностей. За каждое выполненное поручение Рейне шла часть суммы в уплату лечения. Дни пролетали быстро. С разрешения лекаря Рейна начала возвращать себе форму и начала с каждодневных разминок, бега и тренировок. Сначала с простых движений и постепенно усложняя. В первый день она прошла быстрым шагом улицу до конца. Через несколько дней она уже пробегала её довольно быстро. И всё-таки в Мелосе ей всё давалось куда быстрее и проще. Здесь её мышцы противились разогреву и тренировкам, дыхание сбивалось, восстановление грозило растянуться на месяц, если не более. К счастью или нет, но Каспара Дрейка не ждали в Нанкаре. раньше, чем она полностью оправится. Но это не значило, что Рейна могла расслабиться, нет. Она не собиралась терять и дня. С началом тренировок её стало преследовать странное ощущение. Оно не покидало её ни на секунду, отчего в ночи она просыпалась в холодном поту и со сбивчивым дыханием. Через пару дней она пошла в банк, сняла все монеты и потратила их на заклинания. запечатывающие её комнату на ночь, при этом не пропуская шума, происходящего внутри. Но это не помогало заглушить шёпот в её голове, который усиливался с каждым днём. Часто под утро она просыпалась на полу, видя отметины от когтей. Но благо заклинание каждый раз возвращало комнату в её первоначальный вид. Жалко не забирало то чудовище, что поселилось внутри неё. Пробегая по улице к воротам, ведущим из города, Рейна старалась не думать ни о чем, кроме пробежки. Вдох, выдох. Пыталась не замечать стальной пружины, свернувшейся внутри неё. Той, что ночью распрямится и будет терзать ее умы и тело своими безжалостными когтями и зубами. Ее мысли слишком часто возвращались к тому, с чем она вернулась из Мелоса. Она не сомневалась. Раньше этим она не владела. В ней не было ни крупицы магии, ни йоты способности управления той отравой, что сидела внутри. Две недели назад она не носила в себе монстра и сама им не была. Первые проявления она заметила совсем недавно, случайно посмотрев на себя в зеркале. Её глаза... В них она увидела то, что смотрела на неё. В лабиринте Авеля. Свою чудовищную сущность, червоточину за красивым лицом. После она все чаще и чаще начала задумываться о том дне своего освобождения из плена Каспара. Что, если это не было ее больной фантазией или разыгравшимся воспаленным воображением? Ведь как-то она выбралась оттуда. Но Как? Рейна до сих пор не могла себе признаться в том, что тогда сталь ей подчинилась. Но помнила те слова, раздавшиеся в её голове и побудившие её к действию. «Сталь — это твоя стихия. Подчини её». Кем она стала? Кем теперь была? Когда-то Но на её вопрос, знает ли он, что её ждёт в мире живых, ответил, что если Рейна узнает, то будет колебаться с решением вернуться обратно. Возможно, он был прав. Теперь она должна совершить свою месть, и ничего более не имело больше для неё смысла. Даже если то, что в своём теле, она постепенно начинает чувствовать себя чужой. Когда заморосил холодный дождь, она побежала обратно в песнь Раэлин. Холодные капли касались её лица, стекали вниз ключицам к груди и животу. Ее одежда и волосы, собранные в хвост, намокли. Рейна бежала дальше, мысленно благодаря погоду за то, что увела ее от мысли от опасного направления. Заведение пиратов находилось в районе, известном как Игорная дыра. К вечеру здесь было шумно и многолюдно, а утром и днем — раскаты хохота, вопли и визги. доносились лишь из закрытых дверей заведений. Они разносились по всей улице. Она остановилась перед самым обычным домом, в два этажа, увенчанным чердаком. Двери Раилин, в противовес таверне, в которой валькирии сняли ей жилье на первые дни, были отнюдь не привлекающими достойных гостей. Всюду до заплатки после буйства особо эмоциональных посетителей, да обломанные ручки. Вход украшала уменьшенная версия гальюнной фигуры настоящего корабля Киары, прекрасная поющая дева-богиня. Вот только на корабле она сверкала по золотой, а здесь краска была облуплена и стерта тысячей рук. Их корабль Рейна видела в порту лишь однажды, и тот произвел на нее неизгладимое впечатление. Внутри Песнь Рейлин жила оживлённой жизнью 24 часа в сутки. И всё же утром и днём весёлых пиратов, торговцев и прочих завсегдатаев данного заведения было меньше. Но не ножей, заткнутых за их пояса. Тут и там Рейна натыкалась на колкие взгляды пиратов, режущие не хуже лезвий, и старалась отвечать им тем же. Она не любила обедать в общем зале, всегда предпочитая «Тихий второй». Киар уже, напротив, можно было часто заметить за столами с её командой, чествующий очередной разбой. Их традиции, распорядок дня и само заведение было настолько нестандартными, что Рейна до сих пор не могла разложить по полочкам в своей голове все те пункты, по которым жила команда песни Рейлин. Но её, собственно, не особо это волновало. Главным было то, что она успешно может перекантоваться в тепле, имея крышу над головой, еду и питьё. Перекус ей прервал тарак, объявившийся в пустующем втором зале. «Прячешься от нас?» Пират уселся напротив неё, вилкой подцепляя с её тарелки варёную морковь. Еда в таверне была более-менее пригодной, если бы повариха не добавляла в неё слишком много специй. Но, с другой стороны, любая пища благодаря этому была одинаковой на вкус, из-за чего тяжело было различить ингредиенты в этом вареве. Питательно и ладно. «Мне не нравятся шумные компании», — спокойно ответила Рейна. Ложь. Ей не нравилось то, что даже в этой пестрой, разнородной толпе она выделялась светлой кожей и волосами, будоража новые вопросы и предположения. а слухи в команде пиратов разносились с быстротой воробья. Благо, дальше этих стен не уходили. Киара хорошо умела вести свои дела. Правда была в том, что в толпе состояние Рейны обострялось, и монстр внутри нее отчаянно скреб внутри, просясь наружу. «Может, тебе больше нравится, когда мы вдвоем наедине?» ухмыльнулся Тарак, вертя на руке крупные перстни «Ну не я же к тебе пришла, а ты ко мне», — ответила Рейна и так же улыбнулась, медленно жуя морковь. «Что тебе надо, Тарак?» Мужчина наклонился к ней и прошептал на ухо. «Посидишь сегодня со мной один домик?» «Ты стал настолько беспомощным, что теперь я тебе каждый раз просто необходима?» — наигранно удивилась девушка. «Хорошо. За какую долю?» Один к четырем, Один к двум. Один к трем, попытался переиграть Тарак. Один к двум, — гнула своё Рейна. А ты быстро осваиваешься, — пират отодвинулся обратно, при этом оставив лёгкий поцелуй на её шее. Хорошо, будь по-твоему. Мне кажется, что ты переходишь черту, — отложив столовые приборы, заметила Рейна. А между нами была черта? «Я уже говорила, что не собираюсь прыгать к тебе в постель». «Нет проблем, я могу запрыгнуть в твою». Рейна закатила глаза, а Тарак, улыбаясь, провёл языком по своим белым зубам. «Ну хорошо, хорошо. Оставим пока эту тему. Так ты пойдёшь со мной сегодня прогуляться по одному хорошенькому домику?» Судя по его улыбке, ему ещё никто не отвечал отказом. но, собственно, у Рейны и не было для этого причин. «Я подумаю», — сказала она, вставая. Её висок прострелила боль, которую Рейна уже научилась терпеть. «Буду ждать». Уходя, она ощущала самодовольство в его тоне и уверенность в том, что всё равно всё пойдёт по его плану. Перед вылазкой она решила поспать. После возвращения она думала, что ей перестанут сниться сны, однако кошмары настигали ее гораздо чаще, чем это было в Мелосе. Она металась в постели в холодном поту, кричала, когда внутренняя тьма выжимала из нее все силы, и не могла очнуться. Воспоминания закручивали ее в воронку без возможности выбраться. Их осколки впивались в нее фразами, брошенными саргоном, Она не видела его лица, лишь глаза во тьме, и слышала его голос, низкий, бархатный и знакомый до последней интонации. «Тогда мне придется научить тебя быть воспитанным Шейдом». «Ты прекрасно знаешь о чем, маленькая вредительница». «Значит, нет. Тогда я подожду момента, когда ты сгинешь». А потом приду, чтобы забрать свой плащ. Ты сделала выбор. Ты бесполезная девица. Наивно полагающая, будто она уникальна. Так скажем, не такая, как все. Но хочу тебя разочаровать. Ты даже не обычная. Ты просто никто. У тебя нет ни силы, ни власти, ни баллов. Ты ничтожество, возомнившая о себе невесть что. Рейна закричала, хватаясь за волосы и садясь в постели. По её щекам безостановочно текли слёзы. Она не могла прервать этот круговорот пережитого, разрывающего её на куски. Она кричала в пустоту и холод комнаты, пытаясь очнуться. «Нравится то, что видишь?» Монстр улыбнулся, обнажив острые зубы. Резцы у него были удлинены. Рейна спокойно смотрела на свою натуру. Да. Улыбка твари стала еще шире. И ты не боишься того, что живет внутри тебя? Не боишься? Меня? Нет. От чего же? Я держу тебя на поводке. В руках Рейны вдруг появилась цепь. А на шее твари ошейник. Ты даешь мне силу, но не контролируешь. Я не ты. Я диктую правила. С чего бы мне тебя бояться?» Казалось, ответ Рейны позабавил чудовище. Его смех был схож со звуком при заточке ножей. «Я так долго тебя ждала, моя дорогая. Ты даже не представляешь, как!» Изо рта монстра стала вытекать серебряная струйка. «А насчет контроля? Посмотрим, кто окажется сильнее». Надеюсь, твоя игра стоит, свеч. Добро пожаловать обратно ко мне, Рейна. Рейна продолжала кричать, чувствуя, как монстр беснуется у нее в грудной клетке, разрывая плоть на куски. Просыпайся, Рейна. Тихий шепот, знакомый до дрожи, вдруг послышался откуда-то издалека. Крик полной боли заглушил шепот. Но он не перестал пытаться достучаться до неё. «Просыпайся!» Она металась по кровати в агонии, рыча, как дикий зверь. Слёзы лились из её глаз, не переставая. Внутри Рейны натянулась невидимая нить. «Просыпайся!» Запах ладоно окутал её, и Рейна перестала биться, как рыба об лёд. Затихла, вдыхая воздух полной грудью, пока её сердце бешено колотилось. Рейна раскрыла глаза, тяжело дыша. Её зубы стучали от холода, а руки обвивали плечи. Одеяло сползло на пол. Она встала с кровати и подняла его, скользнув взглядом по зеркалу, стоящему на ножках в её комнате. С зеркальной поверхности на неё взглянул стальной монстр с распростёртыми за спиной крыльями, рогами, хвостом и клыками. Рейна обернулась, но не увидела крыльев. Выронив из рук одеяло, босыми ногами по полу прошла к зеркалу. Монстр уже её там ждал. Он склонил голову, зеркально скопировав её позу. Рейна подняла руки и коснулась пальцами рогов. К её ужасу они оказались настоящими. «Что-то не так?» уточнил Тарак, когда они грабили очередную квартиру богача. «Просто немного болит голова», — отмахнулась Рейна, засовывая в свой мешок все золотые вещи. Перед её глазами всё ещё стояла та картина, где из зеркала на неё смотрит монстр, а её руки ощущают холодное прикосновение к рогам из стали на её голове. «Полагаю, золото и свежий воздух помогут решить проблему твоей головной боли». Пират был явно не в курсе того, что терзало ее по ночам. Шумоподавляющее и сохранное заклинание надежно хранило ее тайну в ее комнате. Они вычистили все этим вечером, как обычно, быстро, не оставив следов для безуспешно расследующих дела миротворцев. Оказавшись на двухскатной крыше, Рейна вдруг ощутила, что мир кружится перед ее глазами. Ее тело с каждым днем... Чувствовала себя всё лучше и лучше. Раны практически затянулись, сила вернулась. Вот только её ментальное состояние ухудшалось с каждым часом. Рейна и Тарак вернулись в таверну, сгрузив награбленные киары для дальнейшей перепродажи и получения выручки. Пират проводил её до комнаты на чердаке, зашёл вслед за ней, остановившись у зеркала. В тусклом свете, идущем с лестницы и струящемся лунным из окна, он был поразительно похож на Саргона. Сердце Рейны пропустило удар. Она знала, что последует за секундной заминкой Тарака, и позволила этому случиться. Пират притянул ее к себе, поцеловав. Она запустила пальцы ему в волосы, прикрыв глаза. На секунду она подумала не о том человеке, которого сейчас целовала. Вспомнила не о тех губах, с жаром целующих её сейчас. Это подействовало на неё не хуже пощёчины, заставив распахнуть глаза и отстраниться. Она отвела взгляд. «Понял», — просто сказал пират и тихо ушёл, закрыв дверь и оставив её одну. Рейна села на кровать, обхватив голову руками. Плотная тёмная ткань воротника костюма душила её. Девушка расстегнула его, смахивая со лба проступившие бисеринки холодного пота. Тарак никогда не примет её сущность. Никогда не сможет без опаски взглянуть на её отражение, если вдруг её тёмная сторона проявится. Они уже говорили с ним про туман и его последствия. Он ненавидел сталь и то, что она делала с людьми и животными. А Рейна теперь являлась его воплощением и носителем, не собираясь никак исследовать феномен своей неожиданной силы, хоть это и было в ее силах, да еще и помочь ему. Ведь Тарак втайне от всех искал лекарство от стального недуга. Пару раз девушка носила отправлять его письма некой Амелии из королевства Маджар. Пират собирался найти лекарство, чтобы излечить сестру и команду. а после отправиться в открытое море, о котором грезил уже несколько лет. Когда Рейна узнала о такой благой цели главного повеса Нанкара, то была удивлена. Но ее связь с Тараком в любом случае была обречена. Рейна могла поиграть и забыться, что, возможно, ей было нужно. Но нужно ли? Собиралась ли она здесь задержаться после мести Каспару? Ее взгляд скользнул к зеркалу, находя там вполне привычное и обычное отражение. Она встала и подошла к нему ближе. Если она тот монстр, то чудовище, та сталь, сможет ли она подчинить ее себе? Этот вопрос волновал ее больше, нежели отношения на пару недель. Рейна внимательно осмотрела себя, попыталась сосредоточиться, и проявить настоящие рога или когти, что часто выбрасывались в приступах ужаса, переносимыми Рейной после сна. Ну же, Рейна старалась изо всех сил, но ничего не происходило. Она вышла из себя и со злостью стукнула рукой по дверце шкафа. На ней остались глубокие борозды, от чего Рейна удивлённо посмотрела на свои руки. Из её пальцев Выскочили длинные стальные когти. От смеси шока и удивления Рейна попыталась видоизменить свои клыки, вспомнив уроки саргона. И тут кончик её языка коснулся заострившихся зубов. Получается, теперь она могла подчинять сталь себе, а не подчиняться ей. Заставить монстра плясать под свою дудку, а не присмыкаться перед ним. Рейну опьянил этот успех, и она захотела отрастить себе крылья, такие же большие и мощные, как были у той твари в лабиринте. Но тут ее ждало разочарование, как бы она ни старалась, провозившись с этим до самого утра и полного опустошения. Ничего не вышло. Не получилось и на следующий день, и через три дня тоже. Крылья, как бы ни хотела Рейна, не появлялись. Она была старательной ученицей, изучила строение крыльев у птиц и даже поймала голубя. Каждый день тренировалась в выпускании когтей и зубов, освоила появление на кончиках пальцев стальных иголок, которые научилась метать. Но крылья стали ее больной темой. День за днем она пыталась изо всех сил отрастить их, думала о возможных вариантах их проявления на пробежке, обеде. или заказе. И лишь на какое-то время перестала размышлять об этом, когда ей дали, наконец, стоящее задание. Однако стоило очередному трупу заказанного мерзавца свалиться в реку с перерезанным горлом, её мысли вновь начали одолевать её с ещё большей силой. На задворках сознания шепотки превратились в голоса, певшие ей о том, что ей было надо. о крови, А стали. Рейна пробежала по берегу, смотря как за обрывом бушует неспокойное море, отгоняя её беспокойные мысли. Её мышцы болели от столь сильной нагрузки, но она нуждалась в том, чтобы таким образом выветрить из головы всё лишнее. Она бежала сюда от самого Нанкара, преодолев несколько километров. Вперёд, вперёд и вперёд, будто кто-то гнался за ней по пятам. И только у самого края обрыва она остановилась, посмотрев вниз. Туда, где волны разбивались о острые скалы, и взлетала вверх морская пена. Над её головой, громко крича, проносились чайки. Рейна ненавидела этих птиц. Как и собственную слабость, бесполезность. И то, что она не могла достичь намеченных целей так, как ей хотелось бы. Она развернулась и пошла прочь от обрыва. Прошла десять, двадцать шагов, а после стремительно развернулась и побежала к обрыву изо всех оставшихся сил. У самого края внутри неё будто бы натянулась невидимая нить. «Погоди, не делай этого!» Но Рейна заглушила тихие крики сознания. Ей было всё равно, что она могла разбиться, Она должна была вырастить то, что было ее, по праву. Она падала с такой безумной скоростью в объятия морской богини Рейлин, что крики чаек слились в одну единственную какофонию ветра. Это падение было не таким, как когда она прыгала с крыши Авеля. То было приятное, безопасное ощущение легкости. Здесь же девушка мчалась в объятия смерти. Она больно ударилась пяткой о камень, прежде чем её подкинула вверх. Затем Рейна ощутила боль в лопатках, а после ветер поднял её над берегом. Она повернула голову и с безумным блеском в глазах заметила крылья. Сталь блестела на солнце в их металлических перьях, играя с рассеянным светом. Девушка взмахнула ими несколько раз, взмывая вверх, и, ощущая, как ветер треплет ее одежду и волосы. Рейна смогла, смогла! Следом за пьянящей радостью достигнутого пришла ноющая боль в мышцах спины. Но девушка продолжила ее игнорировать, взмывая выше и выше в небеса. С точки, на которую она поднялась, Нанкар казался крошечным, а его домики игрушечными. Корабли в порту качались на волнах так далеко, будто от Рейна их отделяли тысячи километров. Зато солнце казалось ей ближе и теплее. Постепенно Рейна поднялась выше облаков, прорезая их пушистые массивы. В висках бешено отдавался стучащий пульс. Рейна сделала крен и понеслась вниз, падая со сложенными крыльями. У самой воды она вновь взмыла вверх, и после уже стала медленно парить в небесах. Грешное море даже с высоты казалось ей поистине бескрайним, а ведь за его синей полосой лежали земли Фейри, штормовая империя. В голове Рейны всплыли слова Астрид, «И я без понятия, откуда ты владеешь штормовой техникой боя, но ты явно не так проста, как мне показалось». Этому искусству не обучают за пределами штормовой колыбели. Ее нынешнему стилю боя, так отличающемуся от того, чем она владела до этого, Рейну обучал Бронд. Значит, он владел этой техникой. А раз за пределами штормовой колыбели этому нигде не обучали... Рейна повернула голову туда, где, по ее мнению, должны были располагаться земли штормовых бессмертных. О них ходили удивительные легенды, однако никто из ныне живущих людей не мог их подтвердить. Ведь мореплаватели, которые брали туда курс, не возвращались обратно, застегнутые врасплох штормом и грозами. Штормовые земли не позволяли им проникнуть в своё чрево и узнать о том, чем живут там Фейри. Но если Бронд был оттуда, смогла бы она долететь? Теперь у неё были крылья. Она могла разыскать его и, быть может, даже найти других. Рейна полетела вперёд, превозмогая боль в спине. Но всюду, куда падал её взор, ей открывалось лишь бескрайнее море. Она развернулась обратно через десять минут, понимая неразумность своего поступка. Рейна бы не преодолела и части этого пути, сорвалась бы вниз, уходя под ледяные воды моря. Без должной подготовки она не смогла бы преодолеть это расстояние. А может, даже и с подготовкой это было для неё невозможно. «Я смогу!» — упорно шептала себе поднос Рейна. «Я окрепну и смогу!» Она будет тренироваться и сумеет вернуть своему телу былую силу. Станет даже сильнее. Отомстит Каспару и тогда... Что тогда? Рейна старалась больше не задумываться о своих планах на будущее, просто продолжала лететь, ощущая, что должна добиться большего. До кровати она еле доползла из последних оставшихся сил, и потом целый день стонала от боли во всем теле. К ней приходила Киара, заметившая неестественность в ее движениях по пути на чердак. Узнав причину, Рейна частично умолчала о произошедшем, сказав лишь, что перенапрягла мышцы при тренировке. Яра принесла ей мазь, а после помогла растереть тело. Рейне от этого немного полегчала, Но вечером она снова вылезла из кровати и отправилась за город. Только теперь уже верхом, хоть и все ее мышцы противились этому. И к тому обрыву она возвращалась вновь и вновь. Каждое раннее утро и вечер. тренируясь, наращивая выносливость и обретая силу, а также оттачивая все те навыки, что были запечатаны у нее в крови в Мелосе и в лагере Валькирий.